Руки все еще будто удлинялись, вместо того, чтобы помочь ему подтянуться, а голова в первую минуту словно собралась отделиться и уплыть прочь, но все же стало полегче. Ранд зацепился локтями за низкие перекладины, свесив руки наружу, и наблюдал за проплывающей мимо местностью. Солнце, по-прежнему скрытое тяжелыми облаками, еще стояло высоко,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 Плащи и одежды под доспехами были красными, как и форма стражников-привратников Беломостия, но гораздо лучше сшиты и из лучшего материала. Конические шлемы у них сверкали, будто серебряные. Всадники сидели на лошадях уверенно с прямыми спинами. Узкие, длинные вымпелы красного цвета трепетали ниже наконечников пик, а все пики были наклонены под одним и тем же углом.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 переметные сумки или завернутую в плащ Тома арфу в футляре. Но Ранд крепко держал их. Он и в самом деле увереннее стоял на ногах. — Что бы не преследовало нас? — подумал Ранд, когда они с Мэтом шагали по тракту. — Нет, не преследует. Ждет? Дождь лил всю ночь напролет, пока они, пошатываясь, шли прочь от пляшущего возчика,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 Значит, вы умерли, сказал Ранд. Он удивился тому, что не был ничуть испуган. Возможно, из-за того, что на этот раз он понимал все происходящее сон. Да, произнес голос Ба Алзамана, но он нашел тебя для меня. Это заслуживает какой-то награды. Как по-твоему? Ранд повернулся, открыв для себя, что может испугаться, даже зная, что все происходящее сон. Одежды Ба Алзамана были цвета запекшейся крови. И ярость, ненависть, и торжество танцевали на его лице. Вот видишь, юнец, тебе во веки от меня не скрыться. Так или иначе, я нахожу тебя. Защищающая сила делает тебя также и уязвимым.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 Опустевшие бархатные одежды года осели в пепел на стуле и на полу. Когда Рант отвернулся от года, вытянутая рука Ба Алзамана сжалась в кулак. — Ты мой юнец, око мира никогда не будет служить тебе. Я ставлю на тебе свое клеймо. Кулак раскрылся из него вылетел шар пламени. Он ударил Ранда в лицо, взорвавшись, полив. Ранд дернулся, просыпаясь в темноте. Вода, просачиваясь сквозь плащ, капала ему на лицо. Дрожащей рукой он коснулся щеки, кожа отозвалась на прикосновение так, будто бы лицо обгорело на солнце. И вдруг он понял, что Мэтт стонет и мечется во сне. Ранд потряс его за плечо, и Мэтт,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 «У меня семья!» Вдруг он вытащил из кармана два длинных шерстяных шарфа, темных и толстой вязки. «Вот, берите! Это немного, но шарфы моих мальчишек. У них найдутся другие. А меня вы не знаете, ясно? В суровые времена!» «Мы вас даже не видели», — согласился Рант, взяв шарфы.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 Ранда, недоверчивое отношение к нему, ничуть не задела. Такой уж у него был вид промокший и грязный. Но когда мастер Олвин назвал цену за ночлег, глаза у Ранда расширились, а Мэт издал такой звук, будто подавился. Щеки содержателя колыхнулись, когда он, полный сожаления, покачал головой, но, казалось, это ему приходилось делать не впервой. «Времена нынче тяжелые»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 Будут с соседой стражем. Как странно, с таким нетерпением стремится вновь оказаться рядом с соседой. Свет. Да когда я вновь увижу Марейн, я ее расцелую. Рант рассмеялся при такой мысли. Ему было так хорошо, что из основательно уменьшившегося запаса монет он потратил немного на завтрак.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 но держался робко и глядел неуверенно. — Не возражайте, если я рядом с вами присяду? Спросил он и тут же нервно сглотнул, словно испугавшись, что сказал что-то не так. Рант подумал, незнакомец надеется, что его пригласят позавтракать, но, судя по облику, ему и самому было по карману заплатить за завтрак. На парне была голубая в полоску рубашка с вышивкой у ворота, а его темно-синий плащ тоже был украшен вышитой каймой. Сапоги из мягкой кожи, насколько видел Ранд, никогда и не бывали на такой работе, что могла бы запачкать или попортить их. Ранд кивком указал незнакомцу на стол. Мэт разглядывал парня, пока тот усаживался. Ранд не взялся бы сказать, смотрит на него Мэт или просто пытается увидеть почетливее. Так или иначе, но хмурый вид Мэта вызвал действие. Парень застыл, не успев еще сесть, и опустился на стул, лишь когда Ранд снова кивнул. Как ваше имя? спросил Ранд. Мое имя? Мое имя. Зовите меня Пайтер. Глаза его нервно бегали. Э, это не моя идея, вы же понимаете. Я обязан это сделать. Я не хотел, но меня заставили.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 Но если его переодеть, этот Пайтер вполне мог жить в Эмондовом лугу. Ничто в нем не наводило на мысль о убийстве или о чем-то худшем. Никто на него и не взглянул бы дважды. Вот год, по крайней мере, был иным. — Оставь нас в покое, — сказал Рант, — и скажи своим дружкам, чтобы они тоже отвязались от нас. Нам от них ничего не нужно.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 Они переглянулись, и Мэт пожал плечами. Нам это неинтересно. Ранд жадно допил остаток молока и засунул горбушку своей половины каравая в карман. Денег почти не осталось, и эта крышка хлеба может оказаться обедом. Как теперь уйти из гостиницы? Если Пайтер обнаружит, что Мэт почти ничего не видит, то может рассказать об этом другим? Другим друзьям темного. Однажды Рант видел, как волк отделял от стада покалеченную овцу. Вокруг рыскали другие волки, и нельзя было не оставить без присмотра стада, не точно выстрелить из лука. Едва овца оказалась одна, блеющая от ужаса, и за всех сил ковыляя на трех ногах, как отгонявший ее волк, словно бы по волшебству превратился сразу в десяток хищников. При воспоминании об этом у Ранда в животе будто что-то перевернулось. Тут оставаться тоже нельзя. Даже если Пайтр и говорил правду, долго ли он будет здесь один? «Пора идти, Мэтт», — сказал Ранд и затаил дыхание. Когда Мэт начал вставать, Ранд отвлек от него внимание Пайтра, склонившись вперед и сказав, «Оставь нас в покое, приспешник темного». Больше я повторять не стану. Оставь нас в покое. Пайтер тяжело дернул кодыком и прижался спиной к стулу. Кровь отхлынула у него от лица. Это зрелище заставило Ранда подумать о мурдрале. Когда Ранд вновь взглянул на Мэтта, тот уже стоял на ногах, но неуверенности в нем заметно не было. Ранд торопливо повесил на плечо друга его переметные сумы закинул остальные узлы на себя, стараясь при этом прятать меч под плащом. Может, Пайтер и знал о клинке. Может, Гот рассказал Ба-Алзаману, а Ба-Алзаман сказал Пайтру. Но Рант не думал, что это так. Он решил, что у Пайтра имеется лишь весьма смутное представление о происшествии в Четырех Королях. Именно поэтому он так напуган.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 Везде полулюди, исчезающие, загоняющие их, шадер логоту, явившиеся за ними в Беломосте и повсюду — приспешники темного. Рант резко развернулся, взмахнув кулаком. — Я сказал, оставь нас в покое! Кулак угодил Пайтру в нос, из которого тут же хлынула кровь. Друг темного отшатнулся назад, шлепнулся на пол и замер, уставившись на ранда. Струйка крови текла по его лицу. — Вам не уйти! — гневно, брызгая слюной, выпалил он. — Как бы вы ни были сильны, великий повелитель! Чмы сильнее! Тень поглотит вас! Из дальнего угла зала донесся протяжный вздох и стукнул об полупавший веник. Старик наконец-то их услышал.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 что сумасшедший старик у гостиницы в Ширанском рынке громогласно утверждал, будто в деревне объявились друзья темного. Фермер едва мог говорить от душившего его смеха и утирал обильно катившиеся по щекам слезы. Друзья темного в Ширанском рынке, надо же! Это самая лучшая байка, что он слышал с тех пор, как Акли Фарен упился в стельку и всю ночь проторчал на гостиничной крыше.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 Тогда кто-то должен попросить помощи у Детей Света. Нужно же как-то навести порядок. Распрощавшись с ними, Рант и Мэтт почувствовали огромное облегчение. Солнце, уже опустившееся совсем низко, светило им в спину, когда друзья вошли в маленькую деревеньку, очень похожую на ширанский рынок. Кемлинский тракт рассекал ее почти пополам,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 подданной королевы. Было очень странно думать о гостинице Винный ручей, как о маленькой. Ранд помнил времена, когда он считал, что выше ее зданий вообще не бывает. Ну, разве какой-нибудь дворец? Но теперь Ранд повидал немало и вдруг понял сейчас, что когда вернется в Эммондов Лук, для него ничего не будет выглядеть дома таким же, как раньше. Если ты... Когда-нибудь вернешься. Ран чуть помешкал перед гостиницей. Даже если цены в подданном королеве не столь высоки, как в Ширанском рынке, им посредством ни поесть тут, ни снять комнату. Мэт заметил, куда он смотрит, и похлопал по своему карману, где лежали разноцветные шарики Тома. «Я вижу, довольно хорошо, если не потребуется чего-то выдающегося». Глазам Мэта становилось все лучше, хотя он по-прежнему повязывал шарф себе на лоб и, поглядывая иногда на дневное небо, щурился. Рант ничего не ответил, и Мэт продолжил Не могут же приспешники тьмы сидеть в каждой гостинице отсюда до Кеймлина. Кроме того, я не хочу валяться под кустом, если можно спать в кровати. Тем не менее, он и шага к гостинице не сделал,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 Обычно столько народу здесь не бывало. Слишком много для такой маленькой деревни. Сразу бросались в глаза неместные. Одежды они ничем не отличались, но почти не отрывали взоров от своей еды и выпивки. Местные жители смотрели на чужаков, как и на все остальное, равно спокойно. В воздухе висел гул голосов. Из-за этого, вероятно, хозяин и провел юноши в кухню, когда ран дал ему понять, что им нужно потолковать с ним. Хотя шума там было не меньше, у плиты, гремя кастрюлями и котлами, возились повар и поварята. Содержатель гостиницы утер лицо большим носовым платком. Полагаю, вы идете в Кэмлин, чтобы поглазеть на лже-дракона, как и каждый дурак в королевстве. Что ж...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 Он справился с тремя шариками и даже с ними был очень осторожен. Аранд достал флейту Тома. После всего лишь дюжины нот старого черного медведя хозяин гостиницы нетерпеливо кивнул. «Пойдет. Мне нужно чем-то отвлечь этих идиотов от Логайна. Уже было три драки из-за того, дракон он на самом деле или нет. Сложите свои вещи в углу, а я пойду освобожу для вас место».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 Сдвинул его на лоб, потом прищурился и натянул шарф обратно пониже. Ранд подумал, видит ли Мэтт настолько хорошо, чтобы у него вышло что-то посложнее, чем жонглирование тремя шарами, а что до него самого, резь в желудке стала сильнее. Ранд почти упал, обхватив руками голову. В кухне словно выморозила. Ранд дрожал. В воздухе носился пар, плиты и печи потрескивали от жара. Дрожь била юношу все сильнее, зубы его клацали. Рант обхватил себя руками, но легче не стало. Он чувствовал себя так, будто у него кости замерзают. Рант смутно слышал, как его о чем-то спрашивает Мэт, тряся за плечо, как кто-то выругался и выбежал из кухни. Затем с ним рядом появился хозяин гостиницы, подле него хмурился повар, а Мэтт громко спорил с обоими. Рант ни слова не разбирал из их разговора. Слова неясным жужжанием пролетали мимо, а думать он словно разучился. Вдруг Мэтт взял его за руку, поднимая друга на ноги. Все их пожитки — сидельные вьюки, одеяльные скатки, свернутый плащ Тома, футляры с инструментами — висели на плечах Мэтта рядом с луком. Хозяин гостиницы наблюдал за ними, встревоженно утирая лицо. Едва переставляя ноги, тяжело навалившись на Мэтта, Рант позволил другу увести его к задней двери. — Извини, Мэтт, — едва мог произнести он, продолжая стучать зубами в ознобе. — Наверное, из-за дождя. Еще от. Одной такой ночи хуже не будет, по-моему. Сумерки темнели небо, на котором сверкала россыпь звезд. «Ничуть», — сказал Мэтт. Он старался, чтобы голос его звучал бодро, но Ранд слышал скрываемое беспокойство. Он боится, вдруг другие прознают, что в его гостинице есть больной. Я сказал что если он выставит нас, я притащу тебя в общую залу. Через десять минут половина его комнат опустеет. Несмотря на всю свою болтовню о дураках, такой поворот дело ему не по вкусу. — Тогда куда? — Сюда, — сказал Мэтт и, потянув, открыл дверь конюшни. Громко заскрипели петли. Внутри было темнее, чем снаружи, пахло сеном, зерном и лошадьми, а больше всего навозом. Когда Мэт помог Ранду опуститься на застланный соломой пол, тот сжался в комок, крепко обхватив руками прижатые к груди колени, по-прежнему содрогаясь от головы до пят. Казалось, все его силы ушли в дрожь. Рант услышал, как Мэт споткнулся, выругался, опять за что-то запнулся, затем раздалось клацанье металла. Вдруг...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 «Тебе туда не втащить!» — пробормотал Мэт, Повесив фонарь на гвоздь, он вскарабкался на сеновал и скинул вниз несколько охапок сена. Торопливо опустившись, он соорудил в дальнем углу конюшни постель и помог Ранду до нее добраться. Мэт укрыл его обоими плащами, но Ранд почти сразу же скинул их. «Жарко!» — чуть слышно произнес он. Словно в тумане, Ранд помнил, что мгновение назад ему было холодно, но сейчас чувствовал себя так, будто оказался в раскаленной печи. Он оттянул ворот, запрокинув голову. «Жарко!» Ранд почувствовал ладонь Мэтта у себя на лбу. «Я мигом!» — сказал Мэтт и исчез. Ранд метался на соломенной подстилке, как долго он не знал, пока не вернулся Мэтт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 От одной мысли о ней его затошнило. Через минуту Мэт вздохнул, уселся и принялся за еду сам. Ранд смотрел в сторону и старался не слушать, как тот ест. А зноб, потом жар, за которым следовало зноб, опять жар, и так было не один раз. Мэт укутывал Ранда, когда того трясло от холода, и поил водой, если он жаловался на жажду.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 Ранд порывался подняться на ноги, выкрикнув. Мэт, Мэт, они здесь! У света не здесь! Мэт дернулся, просыпаясь. Он дремал, сидя, скрестив ноги и привалившись к стене. Что? Приспешники тьмы! Где? Привстав, покачиваясь на коленях, Ранд ткнул пальцем вглубь конюшни и вытаращил глаза. Тени шевельнулись, лошадь переступила во сне. Больше ничего. Ранд опустился обратно на солому. Кроме нас тут никого нет, сказал Мэтт. Ну-ка дай-ка я это уберу. Он хотел снять с друга пояс с мечом, но Ранд крепче сжал рукоять. Нет, нет. Я должен оставить его. Это моего отца, понимаешь? Меч моего, а, отца. Дрожь вновь обрушилась на него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 Сам завладеет тобой. Вечность скована в тени. Лишь Айседой могут теперь спасти тебя. Лишь Айседой. Том. Сардонически улыбнулся ему. Одежда министреля болталась опаленными лоскутьями, при виде которых перед зором Ранда вспыхнули огненные язычки как тогда, когда Том схватился с исчезающим, чтобы дать им время бежать. Плоть под лохмотьями почернела и обуглилась. «Доверься, Айседой, парень, и тебе захочется умереть. Вспомни, цена помощи Айседой всегда меньше, чем ты ожидаешь, но оказывается всегда намного больше, чем ты можешь себе представить».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 — сказал Рант. Потом погромче. «Мэт — Мэт! Мэт схрапнул из просонок, чуть не упал на спину. Протирая то сна глаза, он уставился на женщину. — Я пришла взглянуть на свою лошадь, — сказала та, неопределенно махнув рукой в сторону стойл. Но взгляда своего незнакомка ни на миг не отрывала от ребят. — Ты болен? Ничего особенного, твердо заявил Мэтт. Просто он простудился под дождем. Вот и все. Может мне осмотреть его? Предложила женщина. У меня есть некоторые познания? Ранд подумал, не Айседа ли она? Больше, чем одежда, уверенная манера держаться, посадка головы, словно в любой момент она готова отдать приказание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 Опустив взор, женщина посмотрела вниз на кинжал в руке Мэтта. Глаза ее расширились, она судорожно вздохнула и постаралась отодвинуться от клинка, но Мэт приставил острие вплотную, почти царапая ее кожу. После этого женщина замерла неподвижно, будто окаменев. Облизывая губы, Рант уставился на представшую его взору картину.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 — Он просто устал, — ответил Мэтт. Ранд понял, что ничего не выйдет, и нет смысла держаться за Мэта. Он отпустил Мэта и отступил от него на шаг. Колени у него подгибались, но Ранд заставил себя стоять прямо. — Я не спал два дня, — сказал он. — Сиел что-то несвежее и прихворнул. Теперь мне лучше, но поспать так и не удалось. Мужчина выпустил из уголка рта струю дыма.